Глава вторая. Что делать? Я вышла из дома и направилась в парк Янджи. К моему удивлению, там не оказалось ни одного человека. Даже собак никто не выгуливал. Похоже, виной тому осенний морозец. Поднявшись к беседке, я окинула взглядом старый город, увидела нашу малоэтажку, торговые ряды чуть вниз по улице, протекающие между домами ручей Тэ Джон Чхон и, конечно, мой родной квартал Сон полный теплых воспоминаний. Сидя на лавочке, я вдыхала холодный воздух и размышляла о будущем. Мне 30 лет. Первый акт пьесы моей жизни закончился, а я уже ушла со сцены. Какую роль мне предстоит играть во втором акте? Что я покажу зрителям? Всегда приходится убеждать кого-то потратить на тебя свои деньги, и работодатели и зрителей. Соревноваться со вчерашними выпускниками за место в крупной компании — нет. Вернуться на телевидение — точно нет. Никаких больше переработок, успех от которых присвоит кто-нибудь другой. Может открыть свое дело? Допустим, разработать бизнес-проект мне еще по силам. Но где взять деньги на начальный капитал? Где найти инвесторов? По нулям на всех фронтах. Мама посоветовала сдать экзамен на государственного служащего девятого уровня или выйти замуж и стать профессиональной домохозяйкой. Работа госслужащего считается одной из самых уважаемых в Корее. Многие стремятся ее получить. Это требует большой подготовки и сдачи экзаменов. Всего существует 9 уровней, где девятый — низший из всех. Первое еще куда ни шло. А вот второе, не говоря уже о банальности идей, сейчас это недостижимая цель. Неужели придется переехать и жарить курицу в ее ресторане? Мама пока не давит на меня, Но если я продолжу лежать дома без дела, то она перейдет к решительным действиям. Сначала уволит сотрудника, потом попросит меня заменить его пару раз, и так я стану наследницей семейного ресторана, где подают разные блюда из жареной курицы. Такие места сейчас уже почти и не встретишь нигде. Вчера вечером она принесла мне ужин оттуда. Из чувство вины я все же набралась сил и сказала, что мне больше по душе говядина. Я хочу зарабатывать деньги и питаться говядиной и разными видами стейков. Мачете, чакфлэп, топблейд, сирлойн, грудинкой и тартаром. Всем тем, чего никогда раньше не пробовала. Вкус говядины напоминал мне о втором акте жизни отца. В 1998 году, сразу после того, как Корея заключила соглашение с Международным валютным фондом, банк в котором он видел надежное место работы, рухнул. Следующий акт своей пьесы папа начал хозяином небольшого ресторана, где готовил говяжьи ребрышки, открыв его по франшизе. Он считал такой бизнес самым стабильным и вложил в него все деньги, полученные после выхода на пенсию. Вот только кто будет есть говядину, когда вся страна идет ко дну? Так амбициозная затея отца провалилась, не протянув и года. Но отец не сдался. Он изучил рынок и открыл новый ресторан по франшизе, только на этот раз переключился на свинину и сам гюпсаль Сам гюпсаль тонко нарезанные ломтики свиной грудинки, которые обжариваются на решетке. И задумка сработала. Ведь в непростые времена корейцы привыкли брать именно его к соджу. Не зря свинья считается символом богатства. Папин ресторан и правда стал приносить прибыль. Родители после работы возвращались домой с улыбками, будто на них действительно свалилась небывалая удача. Однако в 2000 году разразилась эпидемия ящура, которая погубила крупнейшие поголовья скота. Снова папе, скрепя сердце, Пришлось закрыть собственное дело. В тот год наша семья переехала из Сеула в Теджон, как раз в Сонхвадон. Мама стала требовать, чтобы отец нашел работу, пусть даже на стройке, а он, рассердившись, ушел из дома. Вернулся уже с деньгами на новый ресторанчик, где собирался готовить блюда из жареной курицы. Этой точкой давно забытой сети сейчас владеет мама. Помню, сестра как-то с иронией пожаловалась, что если и курица прогорит, один бог знает, за какое мясо им браться дальше. К счастью, беспокоиться об этом не пришлось. Ресторан исправно кормил нашу семью из пятерых человек. Не зря отец родился в 1957 году, в год петуха. Так что, начиная со старшей школы, приезжая к родителям на каникулы, Я неизменно питалась середькой с курицей, запивая ее пивом. Таков удел тех, кто держит семейный бизнес. Поэтому никаких больше ресторанов с жареной курицей и компаний, которые, ратуя за приверженность общему делу, наполняют за мой счет свои карманы. Ну и учиться где-то в таком возрасте уже поздно, а жить за счет мужчины в мои планы однозначно не входило. Значит, Оставалось положиться на свой опыт телепродюсера. Мне пришло на ум высказывание о том, что только любимым делом можно заниматься долго, а успех достижим лишь тогда, когда задумке посвящено много времени. Душа до сих пор трепетала от воспоминаний о поездках на дальние острова и шумные фестивали, о передачах, которые воплотились в жизнь на основе моих идей и имели головокружительную популярность. Получается, нужно продолжить работу в этой сфере. Но как? Одной. Лёжа на кровати в четырёх стенах, я бороздила просторы Ютьюба. За просмотром видео я осознала, что творить нужно именно на этой платформе. Раньше я опасалась Ютьюба. Даже в 2015 когда вышло известное шоу «Моё маленькое телевидение», ведущие программ не спешили заимствовать этот формат. В прошлом году на волне гастрономического воэризма успех приобрели МакПаны. Но мне это казалось полным абсурдом. МакПан — форма видеоблогинга, при которой блогер ест в прямом эфире, одновременно общаясь со зрителем. И только окунувшись головой в море контента на Ютьюбе, я поняла, что нет ничего интереснее подобных видеоблогов и стать его звездой удастся далеко не каждому. К тому же все твердили, что YouTube — лучший в мире способ заработать, где любой может выложить свое видео и вдобавок получить признание. Итак, я решила открыть новый акт пьесы своей жизни на YouTube. Однако внезапно поняла, что создавать интересный контент в одиночку не так уж и легко. Нужно обладать харизмой, как у комика или певца. Другой вариант — надо придумать что-то оригинальное такое же привлекательное, как МакПан или блока путешествия. Я оценила себя. 172 сантиметра ростом, длинные руки и ноги, выпирающий живот почти как паук. На такую чрезвычайно обыденную внешность не повелась бы даже я сама. Да, мои танцы и песни могли бы распешить окружающих, но никак не помочь мне в поиске подписчиков. МакПан под силу не каждому. Это я уже успела осознать, а для программы о путешествиях нужен авантюризм и незаурядная коммуникабельность, тогда как я бывала за границей только в командировках. Наверное, чтобы открыть второй акт жизни, нужно усвоить уроки первого. Я долго и осознанно избегала сон Хвадона, оберегая себя от воспоминаний. Что ж, теперь я готова.